а их постель все мчалась и мчалась куда-то по узким швейцарским дорогам, качаясь на поворотах, подпрыгивая на неровностях, иногда притормаживая, а иногда разгоняясь. Как ни были сладкие львовные объятия, но к сумеркам молодым людям захотелось пить, а потом и есть. Средин заглянул в коробки и обнаружил там залежи консервов, кукурузу,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 но вместо него вокруг контейнера продолжали метаться другие странные звуки надсадный гул лебедок поскрипывание перемещающихся механизмов звуки звонкие глухие металлические деревянные, гудки самых разных тональностей. Да ведь это порт первым сообразил олег а что мы тут делаем внезапно их передвижной дом